Глава 39. Третье предостережение. Но затем у Хевке они совершенно забыли о своих дурных предчувствиях. Оказалось, их действительно ждали. Молчаливая невестка тоже испекла пирог, и когда оба пирога были съедены и выпит суррогатный кофе, Ульрих Хевке достал бутылочку шнапса – подарок коллег с предприятия. Они не спеша с удовольствием пили маленькими рюмочками уже непривычный напиток – и в результате развеселились больше обычного, стали разговорчивее. В конце концов бутылка уже опустела, маленький горбун с короткими глазами запел. Он пел церковные песнопения, хоралы. «Достойно быть христианином, и п р и д и ко вратам твоим, будь гостем у меня, все 13 с т р о ф Пел он звонким фальцетом, внятно и благочестиво. Отто Квангель и тот словно бы вернулся в детство, когда такие песнопения что-то для него значили, когда он еще наивно верил. В ту пору жизнь была проста, он верил не только в Господа, но и в людей. Верил, что слова вроде «возлюби врагов твоих» и «блаженный м и р о т в о р ц ы что такие слова имеют на земле силу. С тех пор все изменилось, и определенно не к лучшему». В Бога никто уже верить не мог. Невозможно, чтобы добрый Господь допускал такой позор, какой ныне царит на земле, а что до людей, до этих негодяев. Горбатый Ульрих х е в к и пел чистым высоким голосом. «Ты человек и ведаешь о том, зачем тогда стремление...» Но приглашение остаться на ужин к Вангелии скромно отклонили. Да, все было прекрасно, однако им пора домой. Вот-то надо еще кое-что сделать. Опять же, в смысле продуктовых карточек, они ведь знают, что почем. Вопреки всем уговорам х е в к е что, мол, один-то разок можно, день рождения, не каждое воскресенье отмечают, и все вправду готово, сами посмотрите на к у х н е Вопреки всем уговорам, к Вангеле стояли на своем, мол, пора уходить. И действительно ушли, хотя Хевки явно огорчились. На улице Анна сказала, ты видел, Ульрих обиделся, и жена его тоже. Ну и пусть обижаются, все равно мы к ним больше не пойдем. Но на этот раз было очень мило, правда же, Отто? Да, конечно, Шнапс весьма этому поспособствовал. И Ульрих так хорошо пел, тебе ведь тоже понравилось? Да, очень, смешной малый. Не сомневаюсь, он каждый вечер перед сном Богу молится. Оставь его, Отто. «Набожным людям в наше время легче, им есть к кому обратиться со своими заботами, и они верят, что все это смертоубийство имеет смысл». «Благодарю», – неожиданно рассердился Квангель, – «смысл». л б е с с м ы с л и т с это все. Они верят в Царствие Небесное и не желают ничего менять на земле. Только сидят тишком, да на коленках елозят. На небесах-то все опять будет хорошо». «Господь ведь знает, почему такое творится. На страшном суде. И мы обо всем узнаем. Нет, благодарю покорно». Квангель говорил быстро и очень сердито. Сказывалось непривычное спиртное. Внезапно он остановился. «Вот подходящий дом», — внезапно сказал он. «Зайду туда. Дай-ка мне открытку, Анна». «О, нет, Отто, не надо. Мы же договорились ничего. Больше не делать. День плохой». «Уже нет. Сейчас уже нет. Давай открытку, Анна». Помедлив, она отдала ему открытку. у «Только бы не пошло наперекосяк, Отто, я так боюсь». Но он пропустил ее слова мимо ушей пошел к дому. Она ждала. И на сей раз боялась недолго. Отто быстро вернулся. «Так», — он взял ее под руку, — «дело сделано, видишь, как все просто, не стоит обращать внимание на предчувствия». «Слава Богу», — сказала Анна. Но они не прошли нескольких шагов в сторону Ноллендорф-плац, как к нему стремился какой-то человек — В руке у него была квангелевская открытка. «Вы! Вы!» — взволнованно выкрикивал он. «Вы только что оставили у меня на площадке эту открытку. Я видел! Да-да, точно видел! Полиция! Эй, полиция!» Он кричал все громче. Сбегался народ, через улицу спешил полицейский. Сомнений не было, игра внезапно обернулась против квангелий. После двух с лишним лет успешной работы счастье вдруг изменило сменному мастеру. Одна неудача за другой — Тут бывший комиссар Эшерих оказался прав – нельзя все время рассчитывать на удачу, надо принимать в расчет и неудачу. о т т а Квангель забыл об этом, он никогда не думал о мелких противных случайностях, которые жизнь постоянно держит на готове, которые невозможно предвидеть и з которыми все же надо считаться. Сейчас случай явился в образе мелкого мстительного чиновника, который в свободное воскресенье подсматривал за соседкой сверху. Он имел на нее зуб, потому что утром она подолгу спала, ходила всегда в мужских брюках, а вечерами у нее до глубокой ночи работало радио. Он подозревал, что она водит к себе мужиков. Если это правда, он весь дом против нее настроит. Пойдет к хозяину и скажет ему, что этой проститутке в порядочном доме не место». Уже три с лишним часа он терпеливо пялился в дверной глазок, когда по лестнице вместо соседки поднялся Отто Квангель. И чиновник увидел собственными глазами, увидел, как Квангель положил открытку на ступеньку. Он иногда так делал, если лестничные окна были без подоконников. «Я видел! Собственными глазами видел!» — кричал взбудораженный чиновник п о л и ц е й с к о м у размахивая открыткой. «Вы только прочитайте, господин интер-офицер. Государственная измена. Этого типа надо вздернуть на виселице». «Не кричите вы так!» — неодобрительно сказал полицейский. «Видите, ведь он совершенно спокоен и убегать не собирается». «Ну, все так и было, как он говорит». «Ерунда!» — сердит, ответил о о т т а Квангель. Он меня с кем-то спутал. Я только что был на дне рождения у Шурина на Гольцштрассе, и здесь, на Маассенштрассе, ни в один дом не заходил, с п р о с и т ь мою жену. Он ищущим взглядом обвел толпу, а Анна как раз вновь проталкивалась сквозь плотное кольцо любопытных. Она вспомнила про вторую открытку в своей сумке. Надо н е м е д л е н от нее избавиться, вот что главное. Поэтому она выбралась из толпы и незаметно, все смотрели на кричащего обвинителя, бросила открытку в почтовый ящик, благо он оказался рядом. Теперь она опять стояла подле мужа и ободряюще ему улыбалась. Полицейский тем временем прочитал открытку. Посерьезнее всунул ее за обшлак рукава. Он знал об этих открытках. Каждый полицейский участок не единожды, а раз десять предупреждали о них. Необходимо сообщать о малейшей зацепке. — Вы оба пройдете со мной в участок, — решил он. — А я, — возмущенно вскричала Анна Квангель, подхватив мужа под руку, — я тоже пойду с вами, не отпущу мужа одного. — Правильно, мамаша, — басом произнес кто-то из зевак, — с этой шайкой глаз да глаз нужен, смотри в оба. — Тихо, — крикнул полицейский. — Тихо, назад, разойдись. Не на что тут пялиться. Но публика считала иначе, и полицейский, сообразив, что никак не сможет следить за этой троицей и одновременно разгонять толпу из пяти десятков прохожих, оставил зевак в покое. «Вы вправду не ошиблись?» — спросил он взбудораженного доносчика. «Женщина тоже была на лестнице?» — Нет, ее там не было, но я точно не ошибся, господин унтер-офицер. Он опять повысил голос до крика. Своими глазами его видел, а ведь уже три часа сидел у двери, смотрел в глазок. — Вот шпик окаянный! — неодобрительно воскликнул пронзительный голос. — Стало быть, вы трое идите со мной, — решил полицейский. — Да раступитесь с же, наконец! — Не видите, что ли? Господам надо пройти, вот ведь идиотское любопытство. «Да, прошу вас, сударь, вон туда». В участке после пятиминутного ожидания их вызвали в кабинет начальника крупного мужчины с открытым загорелым лицом. Открытка Квангеля и лежала у него на столе. Доносчик повторил свои обвинения. Отто Квангель возразил. «Он был в гостях у ш у р е н н а на Гольцштрассе и ни в один дом на а Маассенштрассе не заходил». Говорил он без малейшего волнения, и начальник участка смотрел на него старого сменного мастера, так явствовало из документов, как на приятную противоположность возбужденному брыжущему слюной доносчику. «Скажите-ка», — неспеша поинтересовался начальник, — «зачем это вы три часа торчали у дверного глазка? Вы же не могли знать, что кто-то придет с такой вот открыткой или...» «Ах, в нашем доме живет проститутка, господин начальник. Ходит в брюках, всю ночь у нее включено радио. Вот я и хотел поглядеть, каких мужиков она водит к себе в квартиру. А потом явился вот этот человек». «Я в их дом не заходил», — упрямо повторил Квангель. «С какой стати моему мужу заниматься подобными вещами? По-вашему, я бы позволила?» — воскликнула Анна. «Мы уж 25 лет женаты, и мой муж никогда с полицией дела не имел». Начальник бросил беглый взгляд на неподвижное птичье лицо. «На вообще-то от него много чего можно ожидать», — мелькнуло у него в голове. «Но чтоб он писал такие открытки...» Он повернулся к доносчику. «Как ваша фамилия? Миллик? Вы ведь на почте служите, верно?» «Да, старшим делопроизводителем, господин начальник». И вы вот тот самый миллик, от которого мы э т о дважды в неделю получаем заявление, что торговцы обвешивают покупателей, что в четверг народ выбивал ковры, что кто-то справил нужду возле вашей двери и так далее, и так далее. Это ведь вы, верно? Люди-то совсем никудышные, господин начальник. Назлом м не пакости строят, поверьте, господин начальник. И нынче вечером вы, с т а л быть, выслеживали женщину, которую называете «проституткой». «А теперь о б в и н я й т е этого господина!» Старший делопроизводитель заверил, что просто исполняет свой долг. Увидел, как этот человек положил открытку, а когда, глянув на ее текст, смекнул, что тут пахнет г о с у д а р с т в е н н ы й изменой, сразу бросился вдогонку. «Так, так», — сказал начальник. «Минуточку». Он сел за письменный стол, сделал вид, будто читает открытку, хотя прочел ее уже трижды. Он размышлял. Несомненно, этот Квангель старый работяга и не врет. А вот Миллик, напротив, скандалист, чьи доносы на поверку всегда оказывались враньем. Лучше всего было бы отправить всех троих по домам. Однако ж, открытка найдена, на нее глаза не закроешь. Вдобавок, есть строгий приказ внимательно проверять любой след. Начальник не хотел наживать неприятности, ведь наверху он на не слишком хорошем счету. Его подозревают в излишней сентиментальности, якобы он втайне симпатизирует антиобщественным элементам и евреям, так что осторожность совсем не помешает. В сущности, что такое случится с этим мужчиной и с этой женщиной, п е р е д а е в и х в гестапо? Если они невиновны, через несколько часов их отпустят. А доносчик еще и в з б у ч к у получит заложенный сигнал, что доставил кучу бесполезных хлопот. Он уже собрался позвонить комиссару Эшериху, но передумал. Звонком вызвал дежурного и сказал ему, «Заберите-ка этих двоих господ в дежурку и обыщите как следует, только не перепутайте их вещи. И пришлите кого-нибудь ко мне, я обыщу женщину». Но результат обысков тоже оказался нулевым. У Квангеля не нашлось ничего отягчающего, Анна Квангель со вздохом облегчения подумала об открытке в почтовом ящике. Отто Квангель, который еще не знал о поспешном, но весьма разумном поступке жены, подумал «Молодчина, Анна! Интересно, куда она девала открытку? Я же все время был рядом». Документы Квангеля опять-таки подтвердили все, что он говорил. Зато в кармане Миллика обнаружили готовый, адресованный в участок донос, на некую фрау фон Трессов, проживающую на м а с с е н ш т р а с с е 17. Она, дев нарушение предписаний, спускает свою кусачую собаку с поводка. Уже дважды эта собака злобно рычала на старшего делопроизводителя. Он боится за свои брюки, ведь сейчас в войну замену им не найдешь. «Мне бы ваши заботы, приятель», — сказал начальник. «Сейчас на третий год войны». «Думаете, нам больше делать нечего?» «Подошли бы сами к этой даме и вежливо попросили взять собаку на поводок». «Нет, я этого не сделаю, господин начальник. Ночью заговаривать с дамой ни за что. Еще обвинит меня в непристойных домогательствах». «Так, хунтер-офицер, у в и д и т е всех троих, мне надо позвонить по телефону». «Я что, тоже арестован?» — гневно вскричал старший делопроизводитель Миллик. «Я заявил о важном происшествии, а вы меня арестуете. Я буду жаловаться. Кто-нибудь говорил об аресте?» «Унтер-офицер, выведите всех троих в дежурку». «Мне вывернули карманы как преступнику!» Опять закричал делопроизводитель, но тут дверь за ним захлопнулась. Начальник снял трубку, набрал номер и назвался. «Я бы хотел поговорить с комиссаром и шерихом по поводу истории с открытками». Нету комиссара и шериха. Кончился он. «Амба!» — рявкнул ему в ухо наглый голос. «Теперь этим делом занимается советник уголовной полиции Цотт». т о г д а соедините меня с советником Цоттом, если сегодня в воскресенье это возможно. Он в любое время на месте. Соединяю. Цотт у телефона». «Начальник участка Краус». «Господин советник, к нам только что доставили человека, якобы имеющего касательство к истории с открытками. Вы в курсе? Разумеется, дело домового. Кто этот человек по профессии? Столер, сменный мастер на мебельной фабрике. В таком случае вы взяли не того. Тот работает на трамвае. Отпустить этого человека – все, отбой. Вот так Квангели снова оказались на свободе». К собственному огромному удивлению, ведь оба ожидали нескольких допросов с пристрастием и домашнего обыска.